Тайное место Ворон брызнул мертвой водой Тело срослось, соединилось Высоким, почти мальчишеским голосом читал профессор Сокол брызнул живой водой Иван-царевич вздрогнул, встал и заговорил Глаза ады стали такими большими, что старик увидел в них свое отражение венок седых волос вокруг бархана лба, два колодца глаз на фоне песчаной кожи. «Как? Как такое может быть?» — воскликнула девочка. «Он же умер! Так не бывает!» От возмущения она даже перестала болтать ногами под скамейкой. «Разве ты не рада, что царевич ожил? Ведь он главный в сказке!» «Ничего он не главный!» — засопела девочка. Он всю сказку валяет дурака. Ему все помогают, а он пальцем не пошевелит. И как сокол может брызгать водой? Он что, ее в клюв набрал? Над тихим сквером, частым местом их встреч, зашумели кривые дубы. Большие желуди падали в жирную черную землю. Ада, ты говоришь, как ученый. Ищешь закономерности, а это всего лишь сказка. Он рассмеялся. Смех у Елисея Андреевича был приятный, звонкий, но в этом звоне чувствовалась древность бронзы. Когда его смех перешел в кашель, девочке почудилось, что треснул ударившийся камень колокол. «Он совсем сохся, как прошлогодний желудь», думала Ада, делая вид, что поправляет тугую косичку а на самом деле подглядывая за профессором через согнутую в локте руку. «Это значит, что скоро мы снова отправимся в тайное место».